мне даже кажется что эта коляска не вполне надежно предпринимала последнюю попытку куку -ку. из нее постоянно выпадают болты случается отвечала я невозмутимо а вы выходя из дома подкрутите их словом в любом случае я не собираюсь покупать новую коляску и я возвращалась в комнату хлопнув дверью господи господи причитала куку -ку. Мама, кажется, очень недовольна. Ну что ж, бедная моя крошка, похоже, у нас так и не будет новой красивой коляски. Синий мишка хочет есть, — как ни в чем не бывало, — заявляла Розалинда. Давай его кормить, няня. Глава четвертая Однако, несмотря на все нянины облигату, под дверью. Работу над тайной мельницей удалось завершить. Облигато. Перевод с итальянского обязательный, непременный, постоянный тон. Бедная Куку. -ку. Вскоре после того у нее обнаружился рак груди, ей пришлось лечь в больницу. Оказалось, что она намного старше, чем говорила, и возвращение её к обязанностям няни не могло быть и речи. Она, кажется, переехала к сестре. Я решила, что не буду больше обращаться в контору миссис Ваучер или к кому-нибудь из ее коллег в поисках новой няни. Лучше прибегнуть к услугам агентства «Помощь матерям». Туда я и отправилась. С появлением сайт в нашей семье удача, казалось, снова улыбнулась нам. Я нанимала сайт в Девоншире. Она была рослой девушкой с пышным бюстом, широкими бедрами, румяным лицом, темными волосами, говорила низким грудным голосом, имела аристократическое произношение, настолько изысканное, что трудно было отделаться от впечатления, будто она играет на сцене. По рекомендации агентства «Помощь матерям» она в течение нескольких лет работала в двух или трех местах И из нашей беседы мне стало ясно, что в уходе за детьми она в высшей степени компетентна. Доброжелательная, уравновешенная и полная энтузиазма, она не претендовала на высокое жалование и демонстрировала готовность выполнять любую работу, идти и ехать куда угодно, как и было обещано в рекламном объявлении. Итак, Сайт отправилась с нами в Лондон и стала отрадой всей моей тогдашней жизни. Разумеется, в то время ее звали не Сайт, ее звали Мисс Уайт. Но по прошествии нескольких месяцев в беглом произношении Розалинды она превратилась в Суайт. Какое-то время мы все так ее и звали Суайт, затем Розалинда произвела дальнейшее сокращение и мисс уайт стала всем известна под именем сайт розолинде она очень нравилась, и сайт любила розалинду она вообще любила детей, но всегда сохраняла достоинство и по своему требовала строгой дисциплины она не терпела ни послушания или грубости. Розалинде пришлось расстаться с ролью контролера и режиссера, которую она играла при куку. -ку». Подозреваю, что всю активность она перенесла на меня, милостиво обо мне заботилась, разыскивала потерянные вещи, напоминала, что нужно приклеить марки на конверт и так далее. Учитывая, что ей было тогда всего пять лет, я понимала, что Розалинда вырастет гораздо более энергичной и расторопной, чем я, но в то же время ей явно недоставало воображения. Допустим, мы играли в игру, где было два участника, скажем, дама, отправляющаяся на прогулку с собакой, я была собакой, а она хозяйкой собаки, и наставал момент, когда нужно было взять собаку на поводок. «Но у нас нет поводка», — говорила Розалинда, — «придется придумать другую игру».